Глава двадцатая. Лали. «Несколько мелочей? Ага, как же!» Я уныло посмотрела в зеркало и ещё раз одёрнула подол, едва прикрывающий нижнее бельё, зато украшенный стразами из кристаллов мры. «Да что там подол, этими стразами были расшиты даже те самые трусы, которые под таким подолом не спрятать!» «Ну да, ну да...» Очень похоже на то, как одевались операторские самки, те, которых возили в своих антигравах, сдохнувшие артефакты. Вот никогда не подумала бы, что смогу выглядеть настолько... Сказала бы прямым текстом, только материться на саму себя не хочу. Волосы мне Мес вычесал какой-то хренью, которую на них наплевал Куцир. И теперь вместо торчащих в разные стороны жёстких коз у меня на голове мягкая волна, ниже лопаток. Присмотревшись, наш хозяин велел в обычную мою дулю их не собирать, оставить так болтаться. Чем обозлил меня до крайности, ибо с непривычки волосы всё время лезли в рот, в нос, в глаза и вообще цеплялись за что попало. Рожу мне тоже умыли. Не знаю чем, от этого чего-то все мои веснушки потерялись вместе с загаром, и теперь я была похожа на бледную немочь, никогда не видевшую солнца. «Ну, то есть на холёную даму, или, как местом выразился...» Крыкс только хмурился и дёргал носом на все эти преобразования. А потом прямым текстом выдал то, о чём я сама всё время думала. «Дорогая шлюха из борделя в верхнем городе. Очень дорогая. Ждём неприятностей». Как смог, пожал плечами гость. «Увы, все настоящие средства ухода остались в прошлом». «Может, э, всё же штаны на неё наденем?» Без особой надежды спросил братан. А ещё лучше балахон от до пят, с капюшоном. Ножки, конечно, очень ничего. И даже кое-какие сиськи вдруг нашлись, где только прятала раньше. Короче, кто будет этот секс-набор отбивать у толпы охреневших мужиков? И я, конечно, не откажусь, но затопчут же. Я буду, спокойно выдал мес и нажал на какую-то неприметную кнопочку. Из-под днища антиграва тут же выдвинулись несколько устрашающего вида непонятных орудий. «Откуда они взялись?» — охренела я и чуть было не полезла под кожух антиграва, прямо как была, сверкая стразами на трусах. Но меня поймали за талию и не пустили. Три из них самые крупные — бутафория, а вон те поменьше игломёты, или, точнее, гвоздемёты но тому, в кого они попадут, будет недоточных определений. «И кого ты гвоздиками остановишь?» — не унимался Крыкс. «А ты попробуй». Мес протянул ему зажатый между пальцами гвоздь, острием вверх. Я присмотрелась тщательнее, принюхалась и понимающе фыркнула. «Яд? Только странно от него пахнет. Кровью, что ли?» «Почти». Коротко кивнул мес и убрал свои железки, просто крутанув в пальцах и словно бы растворив. Правда, внимательно присмотревшись, я заметила, как чуть оттопырился кармашек на поясном ремне и успокоилась. Потому как если бы он железо в себя втянул, даже думать не хочу о том, кто на такое всегда был способен. «Похоже на артефакта!» — ёжись подтвердил мои мысли Крыкс. Судя по его быстрому взгляду, он тоже засёк кармашек. И тоже впечатлился. «Ладно, мне почти жалко тех, кто захочет сеструхи эти мры снять. О, обувка!» Вот. Мес поставил на капот очень странного вида сооружения. Я открыла рот и так вытаращила глаза, что чуть не уронила их на пол. «Это что за ходули?» «Туфли на каблуках. К этому платью». «Это туфли?» Я потыкала пальцем в блестящую конструкцию, потом, не вдаваясь в подробностей, скинула с ног мягкие домашние тапки из шушпании кожи и попыталась... Попыталась! Ай! Еле удержавшись на этих пыточных инструментах, начала неустойчиво покачиваться из стороны в сторону. «М-да!» — оценил Крыкс. «В этой обуви ты сможешь только лежать. Стоять, ходить, а тем более бегать, увы». «А ей не надо ходить», — хмыкнул Месс. «Очень вовремя подвернувшийся мне в тот момент, когда я в очередной раз покачнулась на странных ходулях и чуть не рухнула на пол. Спаслась только тем, что успела повиснуть у парня на шее. А он и не протестовал» подхватил меня на руки и усадил на размарафеченный кожух антиграва. И тем более бегать. Я так понял, хозяйские операторы у вас этими бесполезными делами и не занимались? «У меня другой вопрос», — задумчиво выдал Крыкс в очередной раз, превращая свою шевелюру в стоящий дыбом веник. Какого чернушника я потратил почти все наши сбережения на новые чехлы, если у тебя полный куцер трусов с кристаллами и прочих каблуков? Слишком непривычно для ваших мест выглядеть я не хочу, — пожал плечами Месс. Одно дело — нарядить свою игрушку в блестящие тряпки стоимостью с половину города, а совсем другое — самому выставлять себя клоуном. Чего? — взвыла я, пытаясь прыгнуть с брони и чуть не убилась к чернухам, зацепившись каблуком за какой-то узор на кожухе. Сиди. Поймал и выдворил меня на место этот гад. Какое тебе дело до мнения дураков, если подумать? Тем более, что это всего лишь военная хитрость. Во-первых, пока все будут смотреть на кристаллическое платье. Мало кто запомнит наши лица. Во-вторых, хочешь что-то спрятать, прячь на самом видном месте или рядом с ним. Я угрюмо почесала нос, за что получила очень строгий взгляд. Недовольно вспомнила, что теперь у меня очень белая и шлангу её очень нежная кожа, которая от такого обращения покраснеет, как не надо, и рыкнула. «Поехали уже! Стоим тут! на на распашку! Чернуха знает, сколько времени! Заходи, кто хочешь! Жри, что найдёшь!» Собирались мы долго, а вот доехали на удивление быстро. Куцир развил дикую, практически птичью скорость. Я едва не вылезла наружу, чтобы испытать это умопомрачительное чувство на себе. Но красноречивый взгляд гостя и ехидно поблёскивающие на ногах пыточные инструменты меня притормозили. А уж когда я услышала матюки, отплёбывающегося от пыли на крыше крыкса, то и вовсе подавила в себе эти стремления. Куцир бежал по пустыне так шустро, что я поневоле задумалась — Может, реально он для этого и был запрограммирован? Ей мра на чистом новом двигателе, и то медленнее бы долетели. А тот раз и уже притормозили возле знакомой помойки на самой окраине города. Притормозили, потому что брательник забарабанил в люк. «Э, хорэ! Дальше своими ногами! Встречаемся, как стемнеет, Лали знает где!» «Удача, цверк!» — тихо сказал гость, сверкнув в темноте антиграво-зелеными глазами. Смотри по сторонам и слушай, что она станет болтать. Скорее всего, это спровоцирует выдать и другие сведения. Без информации можешь не возвращаться». «Да пошёл ты! Это тебе лучше, без сеструхи, живым не оставаться!» — ответил брат и, показав неприличный жест, скрылся в тени ржавого танкового остова. «Раскомандовался тут, гладкий!»